Глава сорок шестая. Маски сброшены. Я добилась своего. И моя холодность терезка отпустила. С ужасом я посмотрела на свету. Ее слезы недавно текущие по щекам, как будто сами вернулись обратно в глаза и высохли. Взгляд ее стал чужим, а болезненность и усталость прошли в секунду. Она будто сняла маску. Её лицо полностью поменяло выражение, и я будто бы даже не узнавала её. Её вздёрнутые брови, дёргающиеся щёки и надутые губы в момент расслабились и сползли вниз, как расплавившаяся глина. Она выглядела уродливой. Я не была уверена, что существо, которое сидит передо мной, вообще человек. Светлана Владимировна Богачёва села, расставила ноги, собрав между них свой ситцевый халат, И в такой позе начала свое повествование. Я очень тяжело больна. У меня шизофрения. Ты думаешь теперь тебе возможно верить? Засмеялась я. Невозможно. Ты не обязана. Если Лиза не настоящая, то кто еще? допрашивала я жестким голосом. Почти все. Глеб Каганович, Женя, дочь Юля, Лена, Ян и другие. Я пришла в ужас, точнее в его подобие. Я понимала, что должна его испытывать, но не могла. Я почти ничего не чувствовала. Мой мозг работал как компьютер, вспоминая каждый элемент нашей совместной истории. Я отселила от светы на кресло и из подтяжка начала снимать ее на видео. Меня потом спросят, зачем я это сделала. Ответ простой: чтобы у меня были доказательства, иначе бы вы мне не поверили. Не поверили бы тому, что эта история случилась со мной. Я начала свое знаменитое интервью со Светланой Владимировной Богачевой и спрашивала почти про каждый эпизод. Света отвечала: «Это не я, вам не другая личность, которая это все создает. Она это все проворачивала, но сейчас сижу я настоящая. Она ушла, ее раскрыли и ей больше нечего здесь делать. Спрашивай, что хочешь». Мой брат Ваня не вешался, жив и здоров. Подожди, но мне пришла бумага, на которой написано, что в результате расширенного суицида твои племянники. Да, это я ее отправила. Перебила Светлана Богачева. Ты отправила ее и написала ты? Уточняла я каждую деталь. Да. Она выглядела как официальная и была с печатью. Как ты это сделала? Она была скачена с интернета по первой ссылке в Гугле. Она гениальна, держит в голове все факты, все подробности всех историй. В светинном голосе чувствовалась омерзительная гордость. Она? – переспросил напуганный Миша. Я посмотрела на Мишу. Он сидел на ручке кресла рядом со мной, вцепившись рукой в его спинку. Я кивнула Мише, намекая, что нам только что объяснили про раздвоение, а то и расстройение личности. Да, она все это проживает. спокойно ответила Света. Нет, ну проживает потрясающе. Я два года лечила тебя от рака, которого нет. Истерично похвалила я другую личность Светланы Богачевой. От потрясений я еще не скоро оправлюсь. Не совсем меня, ее. Мне там это все не особо нравилось. Не подумайте, что Светлана Богачева сказала здесь хоть слова правды. Она лишь сняла с себя ответственность. Что мол это все сделала не она, а какая-то другая личность внутри нее? Эта женщина не больная шизофренией, она просто пыталась выкрутиться. Она знала, сколько всего натворила, и понимала, что я не смогу принять резко свалившуюся на меня реальность. Знала, что в тот момент я больше поверю в сумасшествие Богачовой, чем в то, что несколько лет жила под боком с опаснейшим преступником, воровкой и аферисткой. Она понимала, что нормальному человеку невозможно принять происходящее, и прекрасно понимала, что если вдруг я каким-то чудом осознаю все прямо здесь и сейчас, она не уйдет. Я либо убью ее, либо немедленно сдам полиции, скрутив ее прямо в этой квартире. Ей нужно было сбежать, и она продумывала пути отступления. Она была абсолютно вменяемой и жестока просто потому, что она такая. Жесток никто-то другой внутри ее головы. Не какая это она, а именно она, Светлана Владимировна Богачева. Но тогда я не осознавала этого. Моя холодность прошла, чувства вернулись и пытались защитить меня от реальности. И я уже жалела эту больную женщину, превратившую в ад и свою и чужую жизнь. Поэтому я кричала. Я сижу и наезжаю на шизофреника. Да ты наезжай. Спокойно разрешила Богачева. Я думала, что она так говорит от отчаяния, но нет. Она видела, что ее новая версия про шизофрению работает, и что я снова начинаю винить во всем себя, но не ее. Я не имею права морального. Ты психически больна. Закрушалась я. Да, глубоко. Причем. Поддакнула Света. Ты психически глубоко больна, и единственное, за что я могу тебя осуждать, что ты работаешь врачом с детьми. Зная свой диагноз, поэтому я уехала из страны, чтобы больше не работать, чтобы у меня точно не было возможности физической. Пугающе спокойно объясняла Света. Ты сейчас вернешься и будешь работать? Предположила я самый ужасный, как я тогда думала, вариант событий. Я представила, насколько все это время было опасно допускать психически больного человека к недоношенным детям, и ужас холодил мне спину. Я больше не поеду в Россию, потому что мне нельзя работать. У тебя вообще был какой-то план? Ты выцепила меня из моей родной страны? Ты специально поссорила меня с мамой? Начала истерично допрашивать я Свету. Нет. То есть, что моя мама меня не любит, это правда? Грустно подытожила я. Мне очень хотелось, чтобы и мои ужасные отношения с матерью были бредом шизофреника. Да. Жаль, я думала, хотя бы материнская любовь существует. Да существует, наверное. Я не она, я тут света замялась. Тогда я думала, что она пытается совладать со своими демонами. Сейчас я знаю, что она придумывала новую ложь. Я вот ядерная я, то, что я. Я не знаю о ее планах. Но они у нее есть? Они у нее есть. Я понимаю, что они у нее есть. Но я ее планов не знаю. Я не знаю, что она. Разговор приобретал сюрреалистичный абсурдный оттенок. Это все звучало как абсолютный бред. Я быстро поймала себя на мысли. А как еще черт возьми может звучать разговор с невменяемым человеком? имеет ли он вообще смысл? Но тем не менее продолжала. Ты знаешь, что ты так можешь убить человека? Задала я самый логичный и самый пугающий на тот момент вопрос. Я невольно подумала о бабушке, но тут же отмахнулась от этой мысли. Я не могла допустить ее в тот момент, чтобы самой не сойти с ума. Пока никакой агрессии она не проявляла. Пока не проявляла или ты не знаешь об этом? Пыталась подловить ее я. Нет, все события я знаю. Я спрашивала у других людей и стыковала одно с другим. Единственная мысль не давала мне покоя. Она нарастала в моей голове, заполняя собой все пространство, и я не могла думать ни о чем другом. Моя бабушка умерла своей смертью. Не выдержала я. Твоя бабушка умерла своей смертью. Медленно и серьезно проговорила Богачева. А деньги куда делись? Я не видела этих денег. Через несколько дней, умоляя меня о спасении, Богачева признается, что она ограбила мою бабушку. А значит, почти все ответы в этом интервью тоже ложь. Уже тогда я понимала, что бабушкины деньги больше не могли никуда пропасть. Ты врешь! Не унималась я. Нет, я правда не видела этих денег. Ладно. Тань, ты серьезно хочешь по моей вербалике понять в рули я? Вдруг ответила Света. Это бесполезно. Я это идеально контролирую. Я могу всем организмом вживаться, потому что она в это верит, она в этом живет. Она? Кто она? Опять попыталась выяснить я. У нее нет имени. Валер Моргулес. Чуть не ляпнула я, вспомнив Арию Старк из игры Престолов, которая на очередном витке сериальных событий стала девочкой без имени. Все происходящее сейчас в этой комнате тоже было больше похоже на фантастический сериал. Я постаралась вернуться из мыслей обратно в реальность и сразу нашла несоответствие в словах Богачевой. Подожди, ты сказала, она в это верит, а до этого ты говорила, что она это придумывает. То есть сейчас передо мной та личность, что врет? Светлана Богачева снова замялась. Нет, она это придумывает, и когда придумывает, в это верит. Нет, ты врешь. Верни мне ту свету, которая правду говорит. Я здесь. Как это доказать? Да сука никак. Ты сама себе не можешь ничего доказать. Брякнула я и вдруг спросила: а все таблетки, которые я пью, мне надо пить? Да. В этих вопросах я не врала никогда. Я никогда не хотела тебе навредить. Еще одна ложь. Светлана Богачева совершила на меня несколько покушений, провоцируя отек Квинки, чтобы затем героически меня спасать. Дозы таблеток, которые она мне прописала, по факту являются смертельными. Я набрала несколько десятков килограммов за полгода и полностью посадила свое здоровье. Но ты навредила! парировала я. Нет, физически нет, ответила Света. Так-то я понимаю, что тебе навредило очень сильно. Так я физически не в стране своей, закричала я. И я это прекрасно осознаю. Вообще сейчас непонятно, как ты будешь из этого всего выбираться. Ох, ничего себе, подумала я. Признала. Ну вот спасибо, без тебя бы не догадалась, что я в заднице. Мы подошли к одной из самых главных тем. «Никакого уголовного дела в России на меня никогда не было. Ян — это ты. И все те документы подделала и скинула ты». «Насколько я знаю, нет, не было никакого дела», — подтвердила всё Света. «Жесть. И то, что мне писал ФСБшник, которому я верила, потому что я знаю его лично и видела на твоём дне рождения». «Это всё ложь». Миша не выдержал и заплакал. «А-а-а-а!» «Какие мы тупые!» Я схватила Мишу за руку. Я не представляла, что он чувствует. Лишившийся родительского дома и образования в университете, я потихоньку осознавала всё, что потеряла из-за светы. Мега-успешный стендап в Петербурге, возможность быть рядом с ещё живой бабушкой, с папой, Федей, Кулич. Мы вели кочевую жизнь по разным странам и городам без знания языков и культуры, без возможности сделать хотя бы визы в Европу, Без уверенности в завтрашнем дне. Мне даже на секунду показалось, что в самой России вообще ничего не происходило, что спецоперация тоже больная выдумка Светланы Багачовой. Вы не тупые, продолжала Света. Я правда гениально вру. Никто с первого раза не распознавал мою ложь никогда. Постфактум, когда-нибудь, по косвенным несоответствиям. Люди, которые вскрыли твою ложь, сейчас живы? Повинтесировалась я. Я вдруг поняла, что этот человек способен на всё, и что мы с Мишей можем быть в большей опасности, чем когда они вскрыли правду. «Конечно! Мне нужны их контакты», — сказала я. «А-а-а! Нет! Нет-нет! Нет! Нет-нет! Стой! Мне не нужны их контакты! Я опять буду писать тебе!» И зашлась безумным смехом. Мне казалось, что я схожу с ума. Я все это время жила в выдуманной реальности Светланы Богачевой, окруженная выдуманными людьми, выдуманными событиями, выдуманными диагнозами и поддельными документами. Но самое страшное, что это все было неразрывно сплетено с такой же безумной реальностью. Куча людей, даже наших друзей и знакомых, действительно находилась в эмиграции вместе с нами. Исподвигла их на нее не Богачева. Мы все равно не сможем вернуться домой. А если Ян? Я резко вспомнила, что Ян ненастоящий. Но я же видела его на дне рождения Светы. Осколки реальности начали сталкиваться в моем воображении со осколками выдумки Богачевой. Они не соотносились друг с другом, разбивались и всплывали новые. Я перестала понимать, где я и кто я. Кто из моих знакомых вообще реальный человек? Есть ли такие вообще? Может, все мои переписки ненастоящие? И с Данией, и с Федей, и с Кулич. Может, я переписывалась только со Светой? Эти мысли разрывали мое воспаленное сознание изнутри. Я потеряла счет времени и едва могла продолжать разговор с Богачевой. А Светлана продолжала увлекательное повествование о своей нелегкой жизни. Это все началось с детства, с навязчивого желания придумывать истории. Сначала были какие-то мелочи. И примерно через год мой бред стал принимать одну и ту же форму. Я всегда придумывала себе какие-то заболевания, и каждый раз я завиралась до такого состояния, когда в это было уже невозможно верить. Как случилось и с нами? Да, да, как случилось и с вами. Все крайне типично. При этом я, правда, всегда хорошо училась, мозги у меня работали. Мне прям интересно, какая я по счету твоя семья вот такая. Первое, семьи у меня ни разу не было. И снова ложь. Раньше она была лучшей подругой другой своей жертве Екатерине Борзовой и всей ее семье. Об этом расскажу позже. Я как минимум вторая ее жертва. Раньше у меня никогда не получалось. Убеждала Светлана. Я слишком тупая, да? Первое, кто опустил тебя в семью. Грустно усмехнулась я. Нет, нет, просто раньше у меня никогда не было чувств. Ты психопат! Внезапно догадалась я. Я произнесла это вслух, и мои слова, словно разрезали напряженный воздух в комнате. Точно. И как я не догадалась сразу? Я резко вспомнила, что бывают такие личности, что я читала о них и даже смотрела документалки. И вот настоящий психопат сидит передо мной. Ощущение удивления, но предельной ясности и ужаса. Будто вчера смотрел документалку про Джеффри Даммера, а сегодня узнал его в дружелюбном соседе, живущем через дорогу. «Нет, я не психопат. У меня есть эмоции. Я не психопат!» Замахала руками Богачёва. Снова ложь. Психопатия, в отличие от шизофрении, признаётся судом как вменяемость. И человек виновен в своих преступлениях. Богачёвой, моя догадка, была не на руку. Просто если эта история придумалась, я ничего не могу с этим поделать. Пока я её не реализую, эта мысль никуда не уйдёт. Оправдывалась Богачёва. Я перестаю это всё контролировать. Мысль заполняет всё сознание. Я ничего не понимаю. Пока я в конце концов не реализую эту мысль, она никуда не уйдёт. И снова ложь. Попытка выставить себя бедной и несчастной. Заметили, как к середине истории уже исчезла некая она? Светлана призналась, что это ее рук дело. Точнее, она бедная безвольная жертва своих нагроможденных выдуманных историй. Светлана еще долго рассказывала о своих похождениях и что она страдает от тяжелой шизофрении. Полная версия этого интервью лежит на YouTube. Тогда после этой беседы я рвалась ей помочь. Я не могла смыть смыть, что меня цинично обманул человек, начисто лишенный эмпатии. Эта женщина ведь ещё недавно была моей подругой. Да, странной, да, вызывающей много негативных эмоций, но я верила ей и годами спасала её, думая, что помогаю одарённому врачу и хорошему человеку. Я всё ещё помнила тех детей, которые приезжали к нам в гости. Помнила восхищённые глаза её коллег. Я хотела, чтобы вся эта ситуация была просто очередным ужасным событием в моей и Светиной жизни. к которым я уже привыкла и знала, как с ними справляться. Я рвалась спасти и её, и её будущих жертв от неё самой. Но Миша твёрдо сказал. «Сегодня мы прощаемся с этой женщиной. Навсегда». А я снова ей поверила. Поверила в шизофрению. Честно говоря, я бы поверила во что угодно, но только не в то, что настолько жестокий и бесчувственный человек вообще существует. Сейчас во мне до сих пор закипает ненависть при упоминании ее имени. Но тогда я жалела ее и хотела ей помочь. Хорошо, что она тогда соврала, что не призналась сразу ни в ограблении, ни в убийстве моей бабушки. Иначе целой из моей квартиры она бы уйти не смогла.